431. Хороших мыслей в сознании, быть может, много. Но что пользы от них, если они не применены и отложений не дали? Знаете этих бесплодных людей, полных хорошими мыслями, но не имеющих силы, чтобы их приложить в действие? Лучше не знать, чем знать, и не применить в жизни. Поэтому первая забота о том, чтобы расширять, насколько возможно, область применяемых мыслей. Возможности для этого открыты всегда. Следовательно, продвигаться и преуспевать можно всегда, при всяких условиях. К тому и речь, чтобы не стоять на месте, ибо застой — это смерть и разложение. Когда мысль, живая, яра, проявляется в действии, жив тогда и дух человека, и сердце горит. Много бесплодных попыток от того происходит, что хочет не сердце, но мозг. и мысль порождается мозгом. Пусть даже мозг порождает, но сердце насытит должно мысль огненной силой. Динамику мысли дает сердце, мертвенные лишены силы мысли от мозга.